Глава 123. Огненный феникс полетел прямо в Сяо Цзиня, но тот не стал защищаться и просто увернулся от атаки. Я также участвовал в жестокой битве. Сифен Гли покрыл обширную территорию своими огненными атаками. Я старательно сдерживал их. Хотя Сяо Цзинь и был огромен, он все равно оставался проворным. Его ловкость, была выше, чем у огненного феникса. Так что он защищался только от молниеносных огненных атак. Я был встревожен. Почему Сяо дзень сдерживался? С большим трудом я мысленно спросил это у Сяо Цзиня, находящегося в воздухе. Он ответил, что не может атаковать его, поскольку чувствует, что связан с огненным фениксом. «Черт!» Я использовал все силы, чтобы последовательно использовать сияющие яркие звезды, чтобы предотвратить продвижение Сифенгли. Сифенгли также был в плохом состоянии, поскольку вызов Феникса перенапряг его магическую силу. Когда он увидел, что огненный Феникс не смог победить Сяо Цзиня за такой долгий период времени, а я продолжаю давать отпор, он прекратил свои атаки. Он тяжело вздохнул. чтобы восстановить дыхание. Я также использовал эту возможность, чтобы восстановить свою магическую силу. Состояние Сяо Цзэ ухудшалось, поскольку огненный феникс был слишком сильным. Некоторые из его золотых чешуек были разбиты, а из ожогов сочился зеленый дым. Сифен зловеще улыбнулся. «Хороший мальчик, ты смог продержаться так долго!» «Хэн!» «О, великий учитель, пожалуйста, наделите меня, как своего слугу, непогрешимой силой!» Когда он говорил, я с удивлением понял, что изначально ярко-красные лучи, исходящие от его тела, стали серыми. Его желтоватые волосы также стали странного серого цвета. Первосвященник встал и крикнул. «Какая зловещая сила! Сефенгли уже находится под контролем сил зла!» Сифен Гли злобно улыбнулся. «Те, кто попытается остановить меня, умрут!» Серый вихрь вырос из его тела и полетел в мою сторону. Когда я увидел, что она летит в меня, я начал зачитывать. «О, великие элементы света, пожалуйста, измените вашу бесконечную небесную силу и сформируйте божественный ореол чтобы блокировать злые силы предо мной. Божественное сияние!» Золотой свет начал плотно окутывать меня и блокировать серый луч света. Я слышал леденящие крики, словно мстительные призраки пришли из царства мертвых. Божественное сияние постепенно подавлялось злой силой и в ближайшее время не сможет блокировать атаку. Сифен холодно сказал. «Это бесполезно. Нет оборонительного заклинания, способного остановить эту атаку». «Ребенок, приготовься умереть!» То, что он сказал, было правдой, поскольку после падения божественного сияния моя жизнь была бы окончена. Когда я находился на грани смерти, я думал о учителе Ди, Мудзи и любящих меня родителях. Именно перед лицом смерти я понял, я действительно влюбился в Мудзи. Вокруг меня остался лишь дюйм божественного сияния. Учитель Ди, учитель Джейн и учитель Лонг с тревогой смотрели на меня. Они хотели выбежать на арену, чтобы помочь мне и закончить турнир. Но магистры соперников удерживали их. Когда Сяо Цзинь почувствовал, что я нахожусь в смертельной опасности, он разбушевался. Он более не заботился о близких чувствах к огненному фениксу, и яростно атаковал его. Видя, что Феникс практически проиграл, меня внезапно просветило. Я усиленно думал о связывающей его черной энергии. Может ли он быть запечатан против своей воли? Я прикусил язык и выплюнул полный рот крови на божественное сияние, стараясь расширить его, и хрипло крикнул. «Сяо Цзинь, разрушь магическую печать!» Сяо Цзинь без стеснения выстрелил золотым светом в огненного феникса. Магия огненного феникса не могла ничего сделать этому свету. Он приземлился прямо на голову феникса. Огненный феникс завизжал от боли. Все его тело задрожало и вдвое увеличилось в размерах, после чего он счастливо взвизгнул. «В тот же момент мое божественное сияние спало». но, как ни странно, я не чувствовал, что я умираю. Я открыл ранее закрытые глаза и посмотрел на Си Фен Выражение его лица было ужасным, а кровь текла изо всех семи отверстий. Он хрипло произнес. «Хорошо, хорошо, хорошо. Тебе на самом деле удалось разбить печать огненного феникса. Я не прощу». Казалось, что как только печать феникса была разрушена, Он вернулся обратно к Сифенгли. Это не дало ему возможности убить меня и серьезно ранило к тому же. Сифенгли оглядел всех присутствующих, после чего леденяще засмеялся: ха, "Ха ха ха ха! Когда мой хозяин вновь обретет свою силу, наступит ваш конец, глупые идиоты." На мгновение все застыли. Герцог Телли перестал сдерживать силы из моей команды. Черная шестиконечная гексограмма внезапно появилась под ногами Си «Ну, погоди, я вернусь!» Учитель Джейн крикнул. «Остановите его, он уходит!» Но было уже слишком поздно. Си и массив темной магии исчезли с арены. Принц Кеджа закричал на герцога Телли. «Телли, что сейчас произошло? Почему лидер семьи Ли превратился в это?» Ранее высокомерное отношение герцога Толли испарилось. Он пробормотал: "Как это могло произойти? Почему это произошло?" дуюси поддержал его: "Ваше величество, мы также не понимаем, почему это произошло. В этом поединке мы признаем свое поражение. Из-за его слов мы должны были радоваться победе, но теперь никто не мог заставить себя быть радостным." Огненный Феникс доброжелательно заговорил. «Человеческая раса! Вы знаете, что лидер злых сил планирует вторжение в этот мир. Вы должны оставаться единым и объединиться для борьбы с ним!» Сяо Цзинь, кажется, крикнул в знак согласия. Огненный Феникс действительно говорил. «Учитель Ди зашел на арену и использовал заклинание восстановления, чтобы помочь мне». поскольку я полностью потратил свою энергию. Первосвященник спросил. «Великий магический зверь, на что ты намекаешь?» Огненный феникс, находившийся в воздухе, сжался до прежних размеров и произнес. «Я был запечатан древней злой силой. Я не смог ничего иного, кроме как слушать и подчиняться их командам. Мне повезло, что печать была развеяна королем драконов». и я вернулся на свободу. Я надеюсь, что вы поможете освободиться прежнему слуге зла. Пожалуйста, помните, темные силы появляются на западе. И, наконец, спасибо, король драконов, когда-нибудь я обязательно верну свой долг тебе». Сказав это, огненный феникс исчез, а воздух резко охладился.